Четвертое море. Пыльного бирюзового цвета, цвета зеленого чая, цвета тенистой поляны, зеленого цвета бистро. Я. Май 2020 года. Май приходит, согласно календарю, в ночь с четверга на пятницу и застает меня дома на кухне, где я сижу, безуспешно пытаясь вспомнить, когда и зачем меня сюда принесло.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 «Стою и смотрю на свое отражение. Когда я в порядке, в зеркалах я красавчик, сам бы за таким на край света пошел. Как прозрачный сосуд условно-человеческой формы, под завязку заполненной темнотой и озаряющими ее огнями немыслимых каких-то цветов. Немного похоже выглядит по ночам города, если смотреть на них из иллюминатора самолета или просто с вершины холма. По этому поводу грех не выпить, и я варю себе кофе». Думаю, достается первый глоток. Он это дело ужасно любит. Варишь кофе, обязательно плесни на порог. Жертву дом всегда выпивает до капли. В смысле, темная лужица исчезает бесследно. Пятен не остается. За что ему большое спасибо. Для регулярного мытья полов я все-таки чересчур мистическое существо. После кофе мне не сидится дома. Я выхожу во двор.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 От избытка чувств он взлетает над улицей Савичао с целой стаей павлинов, вопя ужасными голосами и сметая сверкающими хвостами пустые пластиковые стаканы со всех столов. Публика созерцает этот полет Валькирии скорее с легкой досадой, чем с удивлением, словно павлины всегда у нас жили и достали всех хуже галок и голубей. Оно, в общем, понятно.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 В кафе у Тони нынче ночью аншлаг. Я бы сказал автопати. После полуночи к нам ввалились подгулявшие сотрудники граничной полиции, весь день патрулировавшие заведения общественного питания на предмет выявления лучшего опироль-шприца в городе. В ходе определения победителя члены жюри пришли в такое приподнятое настроение, что присудили первый приз сразу всем.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 причем не в мою пользу, и тут вдруг оно само». «Так в моем представлении выглядит справедливость», — говорит ему Нехиси. «Всякий, нуждающийся в спасении, должен незамедлительно быть спасен». «Надо было Стефану вербовать тебя не в городские духи-хранители, а в спасители мира», — ухмыляется Альгирдес. что от шеф сплоховал». «Спасибо».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 Ни дух, ни демон, даже не наваждение, а просто книжный сказочный принц. И знакомые у него, ясное дело, такие же выдуманные, и их истории тоже. А всё равно дело чувак говорит. «Получается, Стефан всё правильно сделал», — заключает Кара. «Всё-таки он абсолютно ужасный. Вечно оказывается прав». «Есть у тебя такой недостаток», — соглашаюсь я на миг оторвавшись от супа, который, ликуя, клокочет в тарелке, как взбесившийся первичный бульон. Ужас на самом деле, невыносимо. Не понимаю, как ты жив до сих пор? — Ну так из вредности же, — совершенно серьезно объясняет Альгирдес, — чтобы все вокруг продолжали страдать от его правоты. Правда, однако, заключается в том, что все присутствующие с огромным удовольствием сейчас пострадали бы, при условии, что к правоте будет прилагаться сам Стефан, можно даже с утроенной вредностью. Все-таки очень не хватает его. Часа через два гости понемногу расходятся. Кто-то обычным образом через дверь, а кто-то, уснув за столом, сразу же просыпается дома.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 Говорит, быть котом в сто раз интереснее пьянства, к тому же в коте снятся самые сладкие сны. Однако сегодня Нехиси с нами, в смысле он совершенно не кот, и не дракон, и не птичья стая, даже не сбывшееся пророчество о пробуждении ктулху, а вполне человекообразное существо, правда от макушки до пяток оранжевое в части опироля, но цвет не мешает ему быть пьяным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 Впрочем, в моем нынешнем положении это невеликая жертва. Неизвестностью больше, неизвестностью меньше, кто их будет считать. Что находится за этим окном, Нюхиси не рассказывает. Мне и вроде бы вообще никому. Говорит, наша законная неизвестность пока очень юная и, как все подростки, хочет быть страшной тайной. Грех дитя обижать.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 Видишь, как мучается человек». Чемодан снова бурчит междометие на этот раз со скептической интонацией, типа «все бы так мучились». И он совершенно прав. Тем не менее что-то внутри чемодана щелкает, он приоткрывается, и на лук с маргаритками, в которые превратился наш пол, выскакивают несколько разноцветных, как попугаи, лягушек, и вываливается здоровенный талмуд. «Какие клевые жабы!» — восхищается Тони.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 Потому что знаки препинания невкусные, как приправы, завершаю я, наконец оторвавшись от книги с работами Бойса, которую листаю уже четверть часа. Ну здрасте, возмущается Тони. Приправы как раз самое вкусное. Сейчас я тоже так думаю, но в пять лет мне казалось иначе. А если это мои лягушки, я их примерно в пять лет сочинил. Твои лягушки? – переспрашивает Тони. Твои?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 Я тогда представлял, что точки с запятыми для них примерно как чёрный перец горошком, который я сам всегда из еды вылавливал и выбрасывал после того, как однажды случайно разгрыз. И гвоздика такая же подлая, и гадкий лавровый лист. «Нифига себе!» — улыбается Тони. «Ну ты даёшь!» «Лягушки из библиотеки!» «Жрут слова!» «Ой, да я тогда с утра до ночи сочинял всякую хрень!» «Теперь уже и не вспомню!» — дырявая голова. «А вот, например, специальные дома для войны!»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 Однако, оглядев наши лица, на которых сейчас не то что просветление, а даже работы мысли не наблюдаются, Нёхиси вздыхает и спрашивает. «Кто когда-то пиццерию в наваждение высочайшего уровнем блаженной достоверности превратил, не только не понимая, что делает, но даже не ведая, что творит?» «Не ведая, что творит? Моё второе имя!» — невольно улыбаюсь я. «Вот именно!» — серьезно соглашается Нёхиси. — Логично было бы предположить, что прилагающаяся к наваждению неизвестность тоже твоя. — Да откуда у нас логика? — удивляется Тони. — Ты что, забыл, с кем связался? Мы вдохновенные мистики, эй. — Ну, тоже правда, — смеётся Нёхиси. — Чего я действительно с логикой к вам пристал? Они ржут, даже Стефана в чемодан поскрипывает хихикая. А я сижу как пристукнутый пыльным мешком, потому что в голове не укладывается...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 Выдумки, мечты и желания И представления За всю мою жизнь Все вместе, вперемешку Боже, какой же там ужас творится Теперь понятно, почему Стефан туда не решается лезть Да не ужас, а хаос Пожимает плечами Нюхиси. Просто сырой материал Из которого при обработке Может получиться реальность Прекрасный хаос высокого качества Потому что его создал не кто-то А именно ты А ты отличный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 Коктейль «Зелёные доски». Я его даже не сам изобрел, а кто-то из гостей научил. То ли Эду Ланг, то ли Кара, не помню, хоть застрели. Но вкусно убиться. И с ног не валит, только слегка изменяет отношение к жизни. Как правило, на чуть более легкомысленное. Выпей, короче, хуже не будет, точно тебе говорю. «Мне тоже давай», — оживляется Нюхиси. «Самое время добавить в себя зелёного цвета. Не всё же один оранжевый пить». «Тут по рецепту нужны ещё три соломинки».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 «И ему самому с собой хорошо. Когда-нибудь слепишь себе из него реальность, какую захочешь. Но сейчас не суйся туда, пожалуйста, очень тебя прошу. Будет довольно обидно, если ты и дело не сделаешь, и себя угробишь. Лично я тогда вообще понимать перестану, что я тут делаю, в чем смысл моей нынешней жизни и зачем было это все затевать». «Ладно, — говорю я, — не буду. Еще чего не хватало до экзистенциального кризиса тебя доводить».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 И во всё, что на глаза попадается, влюблён. Чтобы одним она снилась, другим, как изнанка в открытых проходах, мерещилась, а третьи живьём приходили. У кого как получится. Годится любой вариант. Только если уж пришли целиком, пусть живут там нормально, а не тают, как на нашей изнанке. Потому что это нечестно. Тает насмерть в волшебном мире, куда каким-то чудом попал.